И жабу гонит от ворот. А между тем еще весной Она была его женой. «Но почему же ты не боишься, злодея?» Спрашивает Бибигона моя внучка. «Ведь он может заколдовать и тебя. А потому я не боюсь, что я смелый!» Отвечает Бибигон и смеется. «Смелому никакие колдуны не страшны». «Конечно, это не нравится мне». Я терпеть не могу хвастунов. Но как мне объяснить ему, что хвастаться стыдно? Вот он сидел у меня на письменном столе, Вот здесь, в этой комнате, и говорил, Ну, мне ли могучих бояться зверей? Я всякого зверя сильней и храбрей. Дрожит предо мной косолапый медведь, Куда же медведя у меня отдалеть? Ещё не родился такой крокодил, Который бы в битве меня победил. Вот этой рукою свирепому льву Косматую голову я оторву. Но тут прилетела мохнатая пчёлка. «Спасите!» — вскричал он. «Беда! Караул!» И от неё, как от лютого волка, В чернильницу весь с головою нырнул. «Спасибо, старуха Федосья!» Скватила его за заволосья, Был бы бедняги капут, Прощай навсегда, лилипут. Но если б вы знали, какой безобразный, Дрожащий и мокрый, и жалкий, и грязный, Всклокоченный, еле живой, Предстал он тогда предо мной. Мы схватили его, и бегом на квартиру К самому старику Майдадыру. Целый день Майдадыр его чистил и мыл. Но не смыл он, не смыл Этих чёрных чернил. Впрочем, внучки мои не горюют, Бебегона, как прежде, целуют. Ну что ж, говорят, ничего, Мы и чёрного любим его, И нам он, пожалуй, дороже теперь, Когда он чернокожий На милого негра похожий. Да и он не унывает, На крылечко выбегает И толкует детворе, Что гуляет во дворе. По Кавказу я скитался, в чёрном море искупался, Море чёрное-черно, всё чернилами полно, Искупался я и разом стал, как уголь черномазым, Так что даже на Луне позавидовали мне. — Почему ты говоришь о Луне? — Бебегон спросили у него мои внучки. — Потому что Луна — моя родина! Внучки засмеялись. Что за вздор? Он посмотрел на них. И гордо сказал, «Да, я родился на Луне, Сюда свалился я во сне. Меня на родине зовут граф Бибегон де Лилипут, Ой, если б мог вернуться я в мои родимые края». «А зачем тебе лететь на Луну?» Спросили у него тата и Лена. Он долго молчал, а потом указал на Луну и вздохнул. «Там на Луне моя сестра». Она прекрасна и добра. Какое счастье было мне резвиться с нею на луне. Там у нее чудесный сад, где звезды, словно виноград, такими гроздьями висят, что по неволе на ходу нет-нет, да и сорвешь звезду. Ой, если мог я поскорей на небеса вернуться к ней И с ней по млечному пути, как будто по полю пойти И погулять в ее саду, срывая звезды на ходу И, взявшись за руки, вдвоем слететь на землю В этот дом, к вам, в Переделкино, сюда и здесь остаться навсегда. Неужели это правда, воскликнул я, неужели у тебя там на луне Осталась родная сестра. Он вздохнул еще печальнее и тихо, сказал, Моя родная Цинцинелла сидит и плачет на луне. Уже давно она хотела на землю прилететь ко мне, Но стережет ее ужасный и отвратительный дракон, И пленницы своей несчастной на землю не отпустит он. Но час придет! Рукою смелой врагу я голову снесу, Мою родную Тинтинеллу я от чудовища спасу. Признаться, я не поверил ему и даже посмеялся над ним. Но прошло несколько дней, и вот недавно, 7 июня, С Бибигоном случилось такое событие. Сидел Бибигон под большим лопухом И спорил о чем-то с моим петухом. Как вдруг залетела в наш сад стрекоза и мигом попалась ему на глаза. И он закричал, это мой самолет, сейчас я отправлюсь в большой перелет, Из Африки я полечу к Парагваю, потом на любимой луне побываю, Три чуда оттуда я вам привезу, и он на лету оседлал стрекозу. Глядите, глядите, летит он над ёлкой И весело машет своей треуголкой. Прощайте, кричит он, в открытом бою Я злого дракона как муху убью. И мы закричали, куда ты, постой, Но нам только эхо ответило, ой, и нет Бебегона. Пропал он, исчез, как будто растаял среди синих небес, и домик его остаётся пустой, Игрушечный домик, уютный такой, Который своими руками ему смастерили мы сами, С игрушечной ванной, с картонной плитой. Неужто навеки он будет пустой? Теперь в этом домике кукла Аглая, Но кукла Аглая, она не живая, Она не живая, в ней сердце не бьется, Она не поет, не шалит, не смеется, а наш Бебегуля, хоть он озорной, Но он человечек, живой он, живой. И в небо глядят безутешные внучки, И за слезою, роняя слезу, все ждут, Не увидят ли там возле тучки Летящую к ним стрекозу. И встала луна над кустами сирени, И та-то печально шепнула Елене, Взгляни-ка! И это мерещится мне, Как будто он там на луне. Он там на луне, Он туда воротился И с нашей землею навеки простился. И долго бедняжки стоят у крыльца И смотрят, и смотрят в бинокли, И катятся слезы у них без конца, От слез их бинокли промокли. Вдруг видят, Полосатая кибиточка катит, В кибиточке рогатая улиточка сидит. Везут ее проворные усатые жуки И черные причерные ночные мотыльки. Кузнечики зеленые идут за нею в ряд И в трубы золоченые без умолку трубят. Катит-катит кибиточкой прямо на крыльцо Веселая улиточка бросает письмецо. Тревоги и печали К письму мы подбежали И начали читать. Когда же прочитали, Забыли все печали И стали хохотать. Всего четыре строчки На липовом листочке Нам пишет бибигон Вчера за черной тучей Моей рукой могучую сражен И побежден дракон-каракакон. Отпраздновать победу Я к вам приеду в среду. Примите мой поклон, Ваш верный Бибигон. И счастливы внучки мы будем опять Его умывать, одевать, баловать. Он жив и здоров, он вернется сюда, И мы не расстанемся с ним никогда. Желанного гостя мы радостно ждем И моем, и чистим игрушечный дом. В игрушечном доме покой и уют, Как весело тут заживет лилипут. Старуха Федосия из белой муки Ему бибигону печет пирожки, А Тата и Лена взялись за иголку И новую сшили ему треуголку. Скорее, скорее вернулся бы он, Маленький наш бибигон Из разноцветных своих лоскутков, Оранжевых, синих и красных, Немало они ему сшили обнов Нарядных Жилетов, красивых штанов, Плащей камзолов атласных. Вот только вернулся сюда бибигон Каким разоденется щеголем он. Но он не вернулся, и нет бибигона Быть может, его проглотила ворона, А может быть, он захлебнулся в воде В каком-нибудь озере или пруде. Быть может, за дерево он зацепился, Упал с самолета и насметь разбился. Но вот как-то раз мы стоим под дождем И ждем Бебегона, и ждем его, ждем. Глядя он на одуванчике, как на маленьком диванчике, Развалился и сидит, и с каким-то незнакомым Длинноногим насекомым разговаривает. От радости внучки мои завизжали И в перегонке к нему побежали, Где же ты был, пропадал, с кем ты в пути воевал? Скажи, отчего ты такой бледный, усталый, худой? Может быть, ты не здоров, не позвать ли к тебе докторов?» И долго они целовали его, ласкали его, согревали его, а потом прошептали несмело. «Но где же твоя Цинцинелла?» «Моя Цинцинелла!» — сказал бибигон и тяжко вздыхая, нахмурился он. она прилетела сегодня со мной но спряталась бедной в чаще лесной и рада бы встретиться с вами она Да злого боится она колдуна жестокий коварин седой чародей и горькое горе готовит он ей но нет не поможет ему колдовство я словно гроза налечу на него и над лукавой его головой Опять засверкает мой меч боевой. И вновь Бибигон улыбнулся устало, Но молния вдруг в облаках заблистала. Скорее домой, мы бежим под дождем И Бибигона с собой несем. Ну вот мы и дома, и медом, и чаем Усталого путника мы угощаем. И он засмеялся, я рад, так вам воротился назад. Милую вашу семью Я как родную люблю, Но сейчас я смертельно устал, С лютым недругом я воевал. И мне бы хотелось чуть-чуть Тут у окна отдохнуть. Уж очень он зол и силен, Этот проклятый дракон. И, повалившись на стул, Он сладко зевнул и заснул. Тише... пускает на спица будить его нам не годится про все свои подвиги нам завтра расскажет он сам на следующий день бибигон привел синценелу к нам цценела крохотная девочка похожая на розовую куклу приветливо сказала нам здравствуйте и схватив бибигона за руку Прыгнула из окна прямо в сад. Такая смелая, отчаянная девочка. В саду ей понравилось все. И цветы, и бабочки, и белки, и скворцы, И еловые шишки, и даже быстрые смешные головастики, Что так весело резвятся в нашей лужице. Бибигон не отходил от сестры ни на шаг. Целый день они бегали по саду. И пели песни, и звонко смеялись. Но вдруг Цинцинелла вскрикнула, И вся в слезах прибежала ко мне. Она увидела вдали у забора Своего врага Брундуляка. «Какой он страшный!» — повторяла она. «Какие у него ужасные глаза! Спасите, спасите меня от него! Он хочет меня погубить!» «Не плачь, Цинцинелло», — сказал Бибигон, — «я не дам тебя в обиду никому. Сегодня же расправлюсь со злодеем». И Бибигон стал точить свою саблю, потом зарядил пистолеты, вскочил на утенка и запел «Да, за любимую сестру я с наслаждением умру». И вот уж он летит в атаку навстречу злому брундуляку «Умри», Проклятый чародей от шпаги доблестной моей. Но засмеялся Брундуляк и говорит герою так, Ох, берегитесь, милый Витязь, Не то сейчас же превратитесь в букашку Или в червяка, или в навозного жука, Ведь никому не сдобровать, Когда начну я колдовать. И он надулся, словно шар, И запыхтел, как самовар, И десять раз, и двадцать раз Он говорил «караба раз», Но в червяка не превращен, Стоит, как прежде, бибигон. И разъярился брундуляк, Так погоди же ты, смельчак, И вновь, и сызного, и снова волшебное Твердит он слово И пятьдесят, и шестьдесят. И восемьдесят раз подряд, и двести раз, и триста раз, Он говорит «караба раз», но Бибигон стоит пред ним, Как прежде, цел и невредим. Увидел брундуляк, что ему не заколдовать смельчака, Заморгал трусливыми глазенками, задрожал, залопотал и захныкал. «Не губи ты меня, не руби ты меня!» Отпусти ты меня и прости ты меня. Но Бебегон засмеялся в ответ. Пощады тебе, ненавистному, нет. Сейчас предо мной И скулишь ее лишь ты, А завтра меня в червяка превратишь ты. И острую шпагу в него он вонзил И в самое сердце его поразил. И рухнул индюк. от жирного тела в далекий бурьян голова отлетела, а тело скатилось в темный овраг и сгинул навеки злодей-брундуляк. И все засмеялись, запели, обрадовались, и все сбежались, К моему балкону и мальчики, и девочки, И старики, и старухи, и все они громко кричат. Да здравствует бесстрашный герой Бибигон, Слава ему и его милой сестре. И вот как король величава Выходит он к ним на балкон, Кивает им влево и вправо, И всем улыбается он. Камзол из зеленого шелка Обшит у него серебром, В руке у него треуголка С чудесным павлиньим пером. И алым, свелькая нарядом, Мила, весела и добра, Стоит, улыбается рядом Его молодая сестра. Центинелла поселилась у нас вместе с братом В игрушечном домике, И, конечно, мы все постараемся, Чтобы ей жилось хорошо и привольно. Я купил для них обоих, для Бибигона и его сестры, чудесные книжки с картинками. И когда идет дождь или снег, оба читают их целыми днями, быстро бегая по каждой странице, от одной буквы к другой, от одной строки к другой. А когда наступит Новый год, я хорошенько упрячу своих крошечных друзей, В карман моей теплой шубы, и мы пойдем в Кремль на елку. И воображаю, как будут рады и счастливы дети, когда увидят своими глазами живого Бибигона и его веселую нарядную сестру, его шпагу, его треугольную шляпу и услышат его задорную речь.